Кейтель при этом остро блеснул линзой монокля. Главное сейчас скорость танкового прорыва у Воронежа, вейс помягкливо кивнул. А Кейтель обернулся к Паулюсу. Ваша армия с танками Гота, как бы стекая вниз по течению Дона, должна свертывать русский фронт в гигантский рулон, потому как в трубку, географические карты или убирает с паркета ковры. Что вам не ясно, Паулюс? Ясно все. Но я не вижу совпадения пропорции между задачами моей армии и ее боевой потенцией. Он хотел сказать, что желал бы ее усилить. Не беспокойтесь об этом, ласково ответил Гитлер. Во втором эшелоне готова итальянская армир Итало -гарибольди. А Клюге из центра. Передаст вам две танковые и две моторизованные дивизии. Второго фронта не будет. И потому, Паулюс, я безбоязненно пригоню из Европы для вашей армии еще одну танковую и шесть пехотных дивизий. Куда же еще больше? Паулюц знал, что фюрер третирует Гальдера, но он никогда не думал, что Гитлер позволит себе грубо и бестактно в присутствии других генералов оскорбить Йодли. В древнем Риме, сказал он, реагируя на возражение Йодли, — был прекрасный обычай. За колесницей триумфатора бежали, покрытые пылью и с веревками на шее, тех крикуны-хулители, который ранее осуждали триумфатора. Так вот, Йодль учтите. После победы вы с веревкой на шее будете бежать в припрыжку за моим Мерседесом, въезжающим на Красную площадь. Во время краткого перерыва, посвященного закускам, распитию пива и пересудам, Хойзенгер тишком предупредил Паулюса, что Гитлер, кажется, решил расстаться с Йодлем. Йодль мрачно взирает на будущее. Соответственно, готовьтесь занять его место. Для чего вам предстоит переместиться из окопов в волфшанц ближе к фюреру? Вы не верите? Ганс Фричи уже намекнул мне на это. Но верит ли? Разве наш фюрер откажется от услуг ходячего архива Вермахта? Голова Йодля так идеально устроена, что он вынимает из нее тысячные номера дивизии, все даты прошлых событий, все имена офицеров, живых и мертвых. и никогда не ошибается. Дела призвали всех обратно к картам. Гитлер не сказал ничего нового, он повторял избитые фразы о сырьевых ресурсах, об пшенице и горючем, закончив свою энциклику словами: Если я летом не получу от вас, господа, нефть Майкопа и Грозного, я должен буду закрывать эту войну. Эту многозначительную фразу Паулюс сохранил в памяти и донес ее до судей Нюрнбергского процесса. Но за кулисами совещания Гитлер развил эту фразу до безумия, заявив, что если Германия не способна победить Он столкнёт в пропасть полмира. Вечером Хойзингер сказал Паулюсу: "До скорой встречи в Вольфшанце". Фюрер выразился конкретно: "Ёдли я загоню в Финляндию, а все оперативные дела в ОКВ передам Паулюсу, сразу же, как только он выберется на Волгу". Возможно, что перемещение случится и раньше. И ваше место займет Манштейн сразу после падения Сталинграда. Адам ожидал Паулюса с бутылкой ликера Вы поделитесь со мной впечатлениями от Полтавы. Паулюс снабдил его хронологией предстоящего наступления. Сталинград взять не позже 25 июля, Саратов 10 августа, Самару 15 августа. Арзамас, 10 сентября. А в Баку вермахт обязан войти в конце сентября. Меня сказал Паулюс, сейчас волнует задний проход. Простите, не понял. Паулюс объяснил Адаму значение этих слов. Туда легко забраться, но трудно оттуда выбраться. Пройдет время, И фермер Паулюс в русском ватнике в болотных сапогах, с лубиным лукошком в руке, будет бродить в русских лесах под Суздалем, собирая грибы. Но даже здесь, в благословенной тыловой тиши, пронизанной свирестеньем птиц, его не оставит эти тревожная мысль об изгибах судьбы, о капризах фатума, о влиянии рока. Моя судьба могла сложиться иначе. Если бы я взял тогда Сталинград, я бы уже не гулял в этом дивном лесу, радуясь опятам и мослякам. Йодель на Нюрнбергском процессе как-нибудь выкрутился бы от приговора международного трибунала. А вот я заодно с фельдмаршалом Кейтелем висел бы с головой, замотанной в черный мешок. Теперь думаю, Неужели в Сталинграде было мое спасение? Неужели Бог сохранил меня в подвале универмага на Сталинградской площади павших борцов? Чувствуя, пора сказать, каков был результат полководческих талантов маршала Тимошенко. Иначе читатель нам будет трудно осознать все то, что затем последует. После катастрофы под Харьковом Когда Тимошенко сдал врагу 240 тысяч наших бойцов, в линии Советско-германского фронта образовалась громадная в 100 километров брешь. Таким образом, фронт почти оголенный, был практически разрушен. Перед врагом открылся широкий стратегический простор, выводящий его на Кавказ, в степи калмыцких раздолий прямо к берегам матушки Волги. А резервов не было. И когда они будут. Как и летом 1941 года, перед нами встали задачи заново восстановить фронт. Предстояло сражаться теми слабыми и разрозненными силами, что остались от разгромленных армий. Мало того, штабам приходилось срочно перестраивать свое сознание, а наступательный дух следовало заменить строго оборонительным. Готови себя к изматывающим боям и большим потерям. Да, товарищ Тимошенко, это вам не линия Манергейма. Отступай с боями, наши бойцы говорили. Хлебным мякишем крысиный норы все равно не заделаешь. Теперь вот шагай и не знаешь, где остановишься. На рассвете 10 июня Паулюс начал наступление на Волчанск. Когда-то дикие волчьи воды, а в гербе города волк рысью бегущий. Расхлябанные грузовики ёрзали по тем самым дорогам, что в давности были татарской сакмой, которой выводила крымские орды на Русь для грабежа, насилия и умыкания в злую неволю. Давно разбежались от волчанской голодные волки, не стало татарсколчанами, зато наседали с грохотом панцеры. И работая одной гусеницей волчком крутились на одном месте, пока на месте окопа не оставалась каша из земли, бревен и раздавленных людей. В суматохе боя Кирилл Семёнович Москаленко был отозван в СКАП. На прямом проводе была Москва, был Генштаб, был Василевский, который спрашивал, насколько их потеснили. Ударили крепко. Заметно направление на Купянск. Однако, товарищ Василевский, продвинулись фрицы немного. Немного, говорю. Километра три 4 не больше. Держимся, закопав танки в землю. Простите такой грохот, я плохо слышу. На Купянском шоссе, думаю, немцы потеряли с полсотни танков. Горят. Но жмут, жмут сволочи. Трудно, очень трудно. В ответ еле расслышанный голос Василевского. У вас еще ничего. А со стороны Чугуева Немцы нажимают сильнее. Помните, что врага надо остановить на Купянском шоссе. Иначе они проскочут и дальше. А это недопустимо. Москаленко грубо пихнул трубку связисту, выругался. А, много они сейчас там в Москве понимают. Странно перебирать немецкие фотографии того времени. Паулюс без фуражки, рот постоянно перекошен в разговоре. Он что-то доказывает своим офицерам, в чем то их убеждает. Он явно озабочен и ни разу его лицо не осветилось улыбкой. Наступление его армии вступало лишь в первоначальную стадию оперативного развития. Паулюс в этот день мог похвастать лишь энергичным нажимом на Волчанск, а правые фланги его армии терялись на Изюмском направлении. Но эти скромные результаты давались ценою адского напряжения пехоты и моторов. Афон Кутновский, его квартирмейстер, рассуждал: Что у вас тут творится? Такое впечатление, что передовые цепи попали в мясорубку. Потери немыслимые с первого дня. Конечно, немецкая организованность работала четко. И там, где дело касалось подвоза боеприпасов или воздушной поддержки с воздуха, там перебоев не возникало. Но к вечеру и она дала первую осечку. В самом неожиданном месте вдруг кончился морфий в передовых лазаретах обработки раненых. Генерал-лейтенант Отто Реннельди, начальник медицинской службы 6-й армии, срочно выехал туда, и его встретили вопли искалеченных. «Если ли в Германии нет больше морфия", орал Фельдфебель с оторванной ногой. "Так, наверное, еще найдется пули, чтобы прикончить меня сразу". Один гренадер не выпускал из руки гранату. Я взорву себя и всех вас, кричал он. Воткните мне шприц, или я сейчас угроблю всю вашу контору. На узких носилках тихо стонал обгоревший танкист. «О, майн god. О, моя Даниэла. О, мои дети. Слова очевидца. Я наглядно ознакомился с кровавой палитрой полевой хирургии. Самое тяжкое впечатление от попавших в зону минометного обстрела. В операционной палатке хирург с сигарой в зубах задержал скальпель над развороченной раной, когда увидел генерала Ренальди. "Ну что", спросил он, «Вошли мы в Купянск?" "Не пройти" отвечал Ареналди. Сотни трупов на одном этом шоссе. Мы их держим в штабеле, надеясь свалить на кладбище в Купянске. Зарывайте здесь у шоссе, отвечал Ареналди. Сейчас настал такой момент, когда не до церемоний. К ночи разразилась гроза, хлынул оглушительный ливень. Начался отход наших частей, сильно поредевших, измотанных динамикой суточного боя. Колеса телек застревали в глубоких лужах. Лошадиные копыта слякотно вырывались из раскисшей грязи. Слышались приглушенные разговоры. Чует сердце живым нам отсель не выбраться. Опять назад, но сколько же можно? Хана, и закрепиться не знаешь где. Степь Э, братцы, зато в лесу-то как хорошо. Хотя бы зима поскорее, чтобы мороз дурень до зимы-то еще дожить надо. Утром фельдмаршал Рихтгофен засыпал отступающих не только бомбами, но и листовками разноцветные веленевой бумаги, из которой не скрутишь цигарки, даже не подотрешься, Ибо бумага у немцев первый сорт только бы стихи писать на такой. На этот раз вражеское командование обращалось не к ним, бойцам, а через их голову прямо к политическим комиссарам. Дружески советуя верно оценить обстановку и уговорить своих солдат сложить оружие. Совсем уже спятили, говорили красноармейцы. Вчера комиссар талдычил ни шагу назад, а теперь в плен, что ли, зазывать станет? 14 июня танки Паулюса прорвались у Волчанска. На раскладном столе в походной палатке Паулюса запрыгала штабная лягушка телефонный аппарат зеленого цвета, связывавший его палатку даже с ОКХ, цосо се не даже с ОКВ Вольфшанце. На этот раз звонил Артур Шмидт. Хочу напомнить, чтобы вы в горячке событий не забывали об оперативном совещании в Харькове, который взялся вести сам Штумме, Наша шаровая молния. Благодарю, Шмидт, вялым голосом отвечал Павлюс. Но я не тот человек, который забывает о том, что необходимо исполнить. Русский опять отходят, и возникла пауза. А действие противника слабеет. Меня уже расстилает походную койку. Сейчас я рухну и буду спать как убитый. Глава 22. Пропавший самолет. Представьте, война закончилась нашей победой, и весь мир блаженно вдыхал долгожданную тишину. 17 июня 1945 года. Группа наших офицеров въехала в люксембургский городишко Бад-Мондорф, где американская администрация устроила им свидание с Кейтелем, ожидавшим суда в Нюрнберге. Сохранился очень интересный протокол этой беседы, опубликованный в нашей печати только в 1961 году. История войны со многими ее тайнами в 1945 году еще не была расшифрована. Многое от нас было сокрыто. И я думаю, что наши офицеры попросту не обратили внимание на одну из фраз Кейтовец, которая сейчас имеет особое значение для познания сложной предыстории Сталинградской битвы. Вот она, эта загадочная фраза. В самый последний момент Перед наступлением на Воронеж стало известно, что майор Рейхель, один из офицеров генерального штаба, видимо, попал в руки русских. Кроме того, в одной из английских газет проскользнула заметка о планах немецкого командования на востоке, в которой упоминались точные выражения оперативной директивы генерального штаба. Мы ожидали контрмер со стороны русских и впоследствии были очень удивлены, что наступление на Воронеж сравнительно быстро увенчалось нашим успехом. Я тоже удивлен, И пусть удивится читатель, почему Сталин, поверив в фальшивую операцию Кремль, все таки пренебрег подлинными документами, сочтя их дезинформацией. 19 июня в Харькове закончилось оперативное совещание офицеров, которое проводилось при штабе 40-го танкового корпуса генерала Георга Штумме. Здесь были доложены результаты свидания с Гитлером в Полтаве, планы высшего командования на летний период 1942 года. Ближе к ночи Паулюса навестил серый от пыли полковник Вильгельм Адам. Не знаю, чем все это кончится, сказал он. Но сейчас по всему фронту идет такой перезвон, будто мы попали на междугородную телефонную станцию. Что еще могло случиться, Адам? Ерунда какая-то. Пропал фицеры Шторх, на котором из Харькова вылетел в свою дивизию майор Йоахим Рейхель. Напомните о нем рыхий начальник оперативного отдела 23 дивизии. Он вылетел из Харькова, но в свою дивизию не попал. А при нем был портфель, набитый секретными документами и картами. Сейчас, штабы обзванивают весь фронт, всех подряд. Паулюс поначалу никакого волнения не выказал. Найдется. И самолёты, майор, и его портфель. Нашли. В ночь на 20 июня советский Генштаб получил сообщение с фронта, что в районе поселка Белянка Нежигаль, воины 76-й стрелковой дивизии подбили Фицлер Шторх, который и сел прямо на брюхо. Два офицера и летчик сгорели. Но один майор с портфелем выскочил из шторха и отстреливаясь хотел драпануть в кусты. Его шлепнули на повал. В портфеле оказались оперативные планы германского командования относительно операции Блау. Николай Фёдорович Ватутин, бывший тогда заместителем начальника Генштаба, вопросительно глянул на Василевского. Не фальшивка ли, Александр Михайлович? Но тогда к чему же такой спектакль с посадкой на брюхо, с двумя сгоревшими и стрельбой? Это не кино. Штеменко вспоминал. В Генштабе взволновались. Такое случается нечасто. К нам попали карта с нанесенными на неё задачами сорокового танкового корпуса Штумы и четвёртой танковой армии немцев Гота, и много других документов, среди них шифрованных. К шифру быстро удалось найти ключ. Павлюс утром спросил Вильгельма Адама: "Ну что там наш майор с портфелем? Никаких следов? Перезвон продолжается. Очевидно при низкой облачности физелер Шторх нечаянно перелетел линию фронта. Если это так, то кое-кому в ближайшее время предстоит облизать мед с лезвия бритвы". Командующего 6-й армией вскоре навестил Юахим Видер. Писатель Шторхнайдер. Сейчас из одной дивизии сообщили, что вчера вечером над ними пролетал в сторону русских окопов самолет, который и упал на ничейной земле. Сейчас эта дивизия ходит в атаке, чтобы добыть самолеты пленных, показания которых сейчас крайне необходимы. Тревога в нижних фронтовых инстанциях перебралась на верхние этажи германского руководства. Гальдер записал в дневнике: "Самолет с майором Рейхелем с исключительно важными приказами по операции Блау, по-видимому, попал в руки противника. Гальдер при этом сказал Хозингеру, "Узнает фюрер в ОКХ, посрывают голову. Заодно пусть летит головы и в ОКВ". Гейтель проявил несвойственную ему легкомыслие. "Я знаю русских", сказал он. "Совсем их не знаю. Если этот самолет и достался им, они из дюраля наделают себе портсигаров, из плексиглаза кабины пилоты намостят расчесок, а секретные документы изведут на махорачные самокрутки. К чему лишняя нервотрепка? Случай с генералом Самохиным не может служить прецедентом для ситуации с нашим майором Рейхелем. В тот же день Василевский вышел на связь с Тимошенко. «Ставка просит кратко доложить ваше отношение к перехваченным у немцев документам. Какие у вас сомнения? Документы майора Рейхеля сомнений не вызывают. Рейхель летел самолетом боевого назначения который в условиях плохой погоды потерял ориентировку. По нашей оценке докладывал Тимошенко. Замысел противника сводится к тому, чтобы нанести поражение нашим фланговым армиям, создать угрозу советским войскам с фронта Валуйки-Купянск. К аппарату подошел сам Сталин с указаниями. Строго держите в секрете, что удалось нам узнать. Возможно, перехваченный приказ вскрывает лишь один участок оперативного плана противника. Мы тут думаем, что 22 июня немцы постараются выкинуть какой-либо номер, чтобы отметить годовщину войны, и к этой дате они приурочивают начало своих операций. В конце разговора Тимошенко снова просил для своего фронта хотя бы одну стрелковую дивизию. Сталин ответил: "Дивизиями, к сожалению, на базаре не торгуют. Если бы торговали, я бы пошел на базар и купил вам дивизию. Умейте воевать не числом, а умением. Вы не один там держите фронт. У нас, не забывайте, много других фронтов. Ночью заодно досталось от Сталина и Хрущёву. Кажется, Сталин не был трезв" подвыпив в компании своих верных опричников Молотова, Берия, Маленкова, Жданова и прочих. Он сказал, что если немцы вознамерились брать Воронеж, то лишь за тем, чтобы от Воронежа ринуться на Москву. Сталин начал попросту издеваться над Хрущевым, спрашивая: "Ну что там еще немцы подбросили? Неужели вы это всерьез принимаете? Даже самолет прислали и генерала вам с картами подкинули?" А вы во все верите? Наверное, он опять ни во что не верил, по-прежнему собираясь оборонять Москву, как и в прошлом году, чтобы утверждать свой престол в Кремле. Хрущёв вспоминал с явной горечью. Вместо того, чтобы правильно разобраться с этим самолетом и усилить нашу группировку войск, чтобы быть готовыми к отражению врага, не было сделано ничего. Это дало повод для удивления Кейтеле, который после войны говорил нашим офицерам в бат мондорфе Мы были удивлены, что наступление на Воронеж сравнительно быстро увенчалось нашим успехом. 21 июня Йоахим Видер прибыл на передовую возле Белянки, когда закончилась очередная атака по захвату пленных. Обыскали самолет?» – спросил Видер: нам нечего искать обломки и головешки. Вида приступил к допросу пленных красноармейцев. Вы видели, как вчера упал наш самолет? Да, он сразу загорелся. Что было дальше? Один ваш офицер выскочил и побежал. Его срезали из автомата, больше ничего не знаем. Он отстреливался? Да, на всю обойму. Значит, одна рука его была занята пистолетом. Вы не заметили, что у него было во второй руке? Ничего не было. А может, портфель подсказывал Видер? Нет, портфеля не видели. Видер велел поднимать полк в новую атаку. Мне нужны пленные, знающие больше тех, которых вы взяли. Не советую спорить. Вопрос с этим шторхом гораздо сложнее, нежели вы думаете. Сейчас им занимается сам фюрер. Гренадерам снова выдали шнапсы кофе, снова провели артподготовку, атака. Потом мимо видера протащили убитых в рукопашной. Прикладами гнали пленных. Среди них только один красноармеец был очевидцем падения самолета. Лидер сразу налил ему коньяку, угостил сигареты. "Успокойся", сказал ему Витер. "Ничего плохого с тобой не случится". Что тебе больше всего запомнилось в том офицере, который выскочил из самолета?» Пленный нервно досасывал сигарету. У него на брюках, вот так, показал он по бокам своих калифе, — был красный лампас, как у генерала. Видера передёрнула. Это мог быть майор Рейхельс. Куда его дели? жестко спросил он. Закопали, по-божески. Можешь найти могилу? Не уверен. А придется. Пошли, сказал Видер. Мы получили задание, вспоминал он, до конца выяснить все обстоятельства дела и избавить командование от мучительной неопределенности. Он-то как разведчик знал истинную цену портфеля. Пленного вывели к разрушенному самолету, велели осмотреться. Он показал в кусты. Вот в эту ольху он и сиганул от нас. Если хочешь жить, отыщи нам его могилу. Вот тебе лопата. Сам будешь раскапывать. Пленный долго бродил в ольховнике, подозрительно озираясь и ведя на всякий случай расстегнул кобуру, чтобы пресечь любые попытки к бегства. Лопата со скрежетом вонзилась в землю. Капать долго не пришлось. Из-под земли мелькнул малиновый лампас генераль Штеблера. «Вынь его распорядился видер. Ветками сорванными с ближайшего куста он обметал серую землю с серого лица. Да, это он. Рейчел убедился видер. Но вылезти пленному из могилы не позволил и достал Вальтер в этой яме ты и останешься, пока не вспомнишь, что было в левой руке нашего майора. Если в правой он держал пистолет. Портфель кожаный, ответил пленный из могилы. И весь сжался в комок, ожидая выстрела в затылок. Куда делся этот портфель? Отдали, мы отдали. Кому? В политотдел дивизии. Итак, записывал Видер. Наши худшие предположения подтвердились. Русским было теперь известно все о крупном наступлении из района Харьков-Курск. Противник знал и дату его начала, и его направление, и численность наших ударных частей. Об этом сразу же сообщили вставку Гитлера, а Франц Гальдер оставил в дневнике моральную сентенцию. Воспитание личного состава в духе более надежного сохранения военной тайны оставляет желать лучшего. Вильгельм Адам сказал Паулису: "Сороковой танковый корпус нагрянули эссефцы и утащили за собой шаровую молнию нашего штурма. Боюсь, что для него это плохо кончится. Лучше бы вы сразу разрешили ему отправиться в Африку кроммелю". Паулюс тяжело переживал арест своего генерала. Если кто и виноват в этой истории, сказал он, так это сам майор Рейхель, которому не терпелось глядя на ночь поспеть в свое казино казенному ужину. На его столе вдруг запрыгала зеленая лягушка. На связь с Паулюсом вышел сам фон Бок, обеспокоенный пропажей портфеля. Ведь именно сороковой танковый корпус штурма и должен был проложить армии путь в большую излучину Дона. Можем ли мы изменить планы, Блау? волновался Бог. Теперь я думаю, что если их отложить на некоторое время, то вы будете в Сталинграде уже не в июле, а только зимою». Я встревожен не менее вас, отвечал Паулюс. Но шестая армия уже нацелена на большую излучину Дона. 24 июня гроза коснулась и бункера Вольфшанце. Гиттер выходил из себя от ярости. Генералы ОКВ обвиняли генералов ОКХ. А Гальдер, чуть не плача от оскорблений записывал. Травля офицеров генерального штаба по делу Рейхеля. Фон Бока завтра вызывают к фюреру. 25 июня фельдмаршал фон Бок прилетел в Ставку, где Гитлер встретил его отъявленной пранью. Из-за какого-то идиота штурма наша операция "Блау" в таких муках рождённая, уже валяется с проломом в черепе. Не так уж глупые русские, чтобы в наши секретные директивы заворачивать селёдку. Они, конечно, сделают выводы. Но я же не могу останавливать армии на пороге Дона и Кавказа. Да, мой фюрер соглашался фон Бок. Там все планы, там карты. Рейхель имел все». Как бы подтверждая слова Гитлера, с фронта пришла радиограмма. Русская авиация дальнего действия начала обкладывать исходные позиции армии Паулюса особенно точно прицеливаясь по штабу сорокового танкового корпуса подсудимого Штумма. Вот результаты расхлябанности Штумме, бушевал фюрер. Судебный процесс над шаровой молнией был по-военному краток. Председателем трибунала был сам рейхсмаршал Герман Геринг, который недолго думая предложил Штумму Пять лет заключения в крепости тебе хватит подумать. Время пролетит быстро, и жена не успеет состариться. Шаровую молнию с треском и грохотом загнали в одиночную камеру, из которой иногда слышались вопросительные возгласы. Может быть, в этой великой империи найдется хоть один умник, который объяснит мне, в чем я виноват? Таким образом, констатировал Вильгельм Адам, адъютант Паулюса. Дело Рейхеля и завершившие его расправа тяготели над предстоящим наступлением как угроза тяжкой расплаты. А самому Паулюсу все происшедшее стало казаться роковым предзнаменованием. И он составил письмо в защиту Штумма. Это письмо попало в руки Гитлера которому в это жаркое лето особенно не хотелось портить отношения с Паулюсом, устремлявшим свою могучую армию к берегам Волги. "Хорошо", сжарился фюрер. — «штуммы можно отправить под Эль-Аламейн кромэлю? Тем более, что он и сам не однажды просил об этом. А на восточном фронте такие разгильдяи не нужны". Но прежде, указал Гитлер, Напугайте Штумма, как следует, чтобы он покинул тюремную камеру через замочную скважину. В камеру генерала вошли сс во главе со штурмбанфюрером. С ними был врач в белом халате. Штумм увидел шприц в руке врача и схватил табуретку, чтобы обороняться. "Не дамся", орал он. "Я вам не крысы, чтобы меня травили. Если я не нужен великой Германии, так пусть Германия не поскупиться, чтобы подарить мне пулю, одну лишь пулю. एसएसФцы согнули его вдвое, сорвали с него штаны. Покрываясь потом от ужаса, Штумм с отвращением почувствовал, как что-то мерзкое и холодное вливается в его тело. Что вы делаете, скоты? зарыдал он. Я согласен вернуться на Восточный фронт и сдохнуть в окопах как рядовой. Пощадите. Ради моих детей, ради мерзавцы!» Шприц выдернули, а место укола смазали. Готово, равнодушно сообщил врач. Садись, предложили штурмные эсэсовцы, а штурмбанфюрер глянул на свои ручные часы. Вам сделали инъекцию эвипана. Через пять минут вы будете мертвым». В официальном сообщении будет сказано, что смерть наступила в результате сердечного приступа, а вашей семье фюрер обязался выплачивать пенсию. Что мы, натянув штаны, и только сейчас в нем обнаружился характер взрывчатой шаровой молнии, способной проникнуть через замочную скважину или взорваться, влетев через форточку. Сволочи, честно заявил он. Теперь, когда ваша корыта продырявлена, фюрер решил простернуть в нем свои грязные кольсоны. Вам не терпится выйти на Волгу, но русские хотят остаться на Волге, а вы ищете виноватых, там где их нету. Ищите виновников там, в кабинетах Цоссена, в кабинетах фюрера. заткнись, кратко предупредили эсэсовцы. А штурмбанфюрер с усмешкой снова глянул на часы. «Пять минут прошло в приятных разговорах. А вы еще живы? Может, сознаетесь, в чем секрет вашего организма? «Иди ты!» благодарю, сказал штурмбанфюрер. А теперь можете одеваться по всей форме. Это был не эвипана, а глюкоза, чем и объясняется секрет вашего долголетия. Мы просто пошутили. Нам было скучно, и мы просто пошутили. Вы уже сегодня будете на Сицилии, а завтра встретите расцвет под Эль-Аламейном, куда вы давно стремились. Сеанс окончен. Война продолжалась. На несколько дней, как и бывает перед наступлением, фронт притих. В немецких траншеях на трофейные потифоны завоеватели ставили трофейные пластинки, и в большой излучине Дона разливался знакомый нам голос. А в остальном, прекрасная маркиза «Все хорошо, все хорошо. От автора. Я не забыл это жаркое лето, не в меру жаркое для Архангельска, заставленного кораблями союзников куда меня забросила нелегкая судьба. Как это ни странно, начало моей самостоятельной жизни связано по времени с началом битвы за Сталинград, о котором сейчас пишу. Разве не странно? 13 июля 1942 года мне исполнилось 14 лет. я, конечно, не мог знать, что именно в этот день немцы заняли безвестный хутор Горбатовский, впервые ступив на землю тогдашней Сталинградской области. День своего 14-летия я отметил поступком, в котором никогда не раскаивался и раскаиваться не стану до самой смертной доски. Я праздновал свой день рождения тем, что убежал из родительского дома. "Куда ты, Валя?" крикнула, помню мать. Я сейчас, на минутку, скоро вернусь, ответил я. И вернулся только через три года, бринча медалями, разметая пыль широкими клешами, заломив на затылок без козырку широковещательной надписью на ленте её «Грозный». Летом того страшного года, страшного для всех нас, я оказался в гигантском, так мне казалось, здании плотского экипажа. Память отчётливо сохранила гулкие своды старинных залов, наполненных приятной прохладой. И в этих залах мы, подростки, собранные со всей страны, которым предстояло носить самые высокие и самые гордые звания на флоте юнга. Принуждения воинского или комсомольского не было. Брали в юнги не по набору, а лишь тех, кто сам пожелал рисковать головой на шатких палубах боевых кораблей нашего сильно предевшего флота. Нам объявили, что всех гавриков скоро отправят на легендарные Соловки, где в тиши таинственных островов затаилась тюрьма, в камерах, которой нас и станут готовить для героической флотской службы. До отплытия на Соловке мы жили в кубриках экипажа. И как мне помнится, были озабочены примеркой формы, драками и обидами, иногда слезами, да еще трепетным ожиданием обедов и ужинов. Не забывайте, что время-то было голодное. Мне достались штаны, которые я подтягивал ремнем до уровня подмышек. Мне дали без козырку свободным диском вращающийся на моей макушке. Получил я и бушлат, скрывающий мою фигуру до самых колен. Красота. По сводкам Совинформбюро в те дни было не понять, кто убегает, а кто догоняет. Так все было сокрыто под флером секретности. Но даже без царя в голове все таки мы догадывались. Что на юге творится, что-то неладное. Многое забылось, но почему-то врезался в память лишь один день. Всех нас, предвкушающих близость ужина, вдруг загнали в вахтовый зал экипажа. Наверное, для затравки сначала нам показали фильм оборону Царицына, в котором молодой и веселый Сталин отважно и гениально сокрушал всех врагов революции. Фильм закончился, в зале включили свет. Мы уже начали обсуждать, какая ждет нас каша сегодня, перловая или овсяная, но сидеть на местах было приказано. Из зала нас не выпустили, а возле дверей, чтобы никто не убежал, стали наши старшины, чем-то озабоченные. Мы ждали. На сцену поднялся комиссар флотского экипажа. Встать, о тех Слушай приказ номер 227. Без всякого предисловия комиссар приступил к чтению знаменитого ныне приказа, который долго-долго скрывался потом от народа, как скрывали потом и полеты НЛО над дашими головами. До сих пор, честно говоря, не пойму. С какой целью нас тогда оглушили этим приказом? Хотели, чтобы мы прониклись ответственностью? Или для того, чтобы робкие отказались от звания юнки? Не знаю. Я был тогда еще слишком глуп и наивен. Но до сих помню, что каждое слово этого приказа не косну будет он помянут. Буквально впивалось в сознание. Каждая его фраза глубоко западала в душу. И все мы тогда поняли что теперь шутки в сторону. Перловая там каша или овсяная, но дела нашего отечества очень плохи. А главное сейчас ни шагу назад. Слова приказа рушились на нас словно тяжелые камни. Прошу не считать меня сталинистом, но мне и доны не кажется, что Сталин в те дни нашел самые точные, самые весомые, самые доходчивые слова, разящие каждого необходимую правду. Без преувеличения, я до сих пор считаю приказ номер 227 подлинной классикой военной и партийной пропаганды. Сталин писал: "Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас много территорий, много земли, население и что хлеба у нас всегда будет в избытке. Такие разговоры являются насквозь фальшивыми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам.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 В приказе номер 227 Сталин призывал усилить дисциплину, беспощадно расправляться с трусами и паникёрами, снимать с постов и судить начальников, допустивших отход с фронта, строго карать офицеров за оставление позиции без приказа свыше. С нашей стороны никаких вопросов, только молчание и никаких комментариев со стороны начальства. Головные уборы надеть на выход марш. В ту же ночь нас посадили в трюмы корабля, чтобы доставить на ссылки. Перед отбытием меня отыскал отец, который тогда служил офицером на Беломорской военной флотилии. он был как-то особенно мрачен, но мой поступок не осуждал. В эти дни проводилась добровольная запись моряков в морскую пехоту который готовили для боев в Сталинграде. И отец был в числе первых, кто поставил свою подпись под длинным списком добровольцев. Так было надо, сынок, помню я его слова. Свидание было кратким, и отец ушел, даже не оборачиваясь, чтобы в руинах Сталинграда сложить свою голову. Больше я никогда не видел его. Лишь недавно я узнал обстоятельства его гибели, что и толкнуло меня к письменному столу, дабы рассказать вам, читатели, о Сталинградской битве. Часть третья, большая излучена. Мы не пойдем за Дон, и там или победим, и все от гибели спасемся, или сложим свои головы Дмитрий Донской 1380 год С точки зрения большой стратегии ясен простой факт Русские армии убивают больше нацистов и уничтожают больше вражеского снаряжения, чем все остальные 25 объединенных Наций вместе взятые Франклин Рузвельт Из письма генералу Маккартору от 6 мая 1942 года. Глава первая. Доживем ли до августа? Почему так коротка память людская? Вот и настали дни нынешние. Давно шаблоном стали слова, набившие нам оскомину. Не забудем о Сталинграде. А вот мне в это не верится. Ни черта мы не помним. Все позабыли. Два года назад, в 1988 году, в день 23 августа старая актриса по имени Вера Васильевна, которая еще до войны не сходила с подмостка в Сталинградского театра драмы, это вот женщина, порядком хлебнувшие горе на своем веку. Проснулась с ожиданием какого-то чуда. Ей, лежавшей на окраинах Бикетовки, откуда как с высокой горы был виден весь Сталинград, ей ли забыть тот день, когда божий свет померк в глазах. А Сталинграда попросту не стало. Утром еще был город, а вечером исчез город. Сейчас и город совсем другой, даже название у Сталинграда иное. И люди какие-то не такие, что были раньше. А есть старухи. все не забыть того дня. Да и можно ли забывать? Вышла на улицу, спросила на остановке автобуса: "День-то какой, знаете ли? День как день, а что? Страшный. Тут бы молиться всем нам". Посмотрели, как на сумасшедшую мигом забили автобус. Я ехали, не желая ничего помнить. Возле пивного ларька шумно и людно. Дружно сдувается пена с кружек. Помните ли, какой день сегодня? Август, кажись, 23-е, а что? Это день, который нам, сталинградцам, не забыть. Праздник, что ли, спрашивали старух. Не праздник, а поминание того великого дня. Разом сдвинули кружки за день сегодняшний. Выпьем. Чего этот божий одуванчик тут шляется? Наверное, из этих самых нам вкручивает. Нет, никто в бывшем Сталинграде не желал помнить, что случилось 23 августа 1942 года. Вера Васильевна почти оскорбленная, вернулась домой и включила телевизор. Должны же хоть с экрана напомнить людям, какой это день. День 23 августа ради памяти павших. Показывали в этот день обычные передачи: разговоры о перестройке, бюрократическом торможении, международные события. Показали сюжет из Белоруссии, связанный с памятью о войне. Но Но воспоминание о 23 августа в Сталинграде времени не хватило. В новом Волгограде не помнили о трагедии Сталинграда. Грех всем нам, сказала Вера Васильевна, заплакав. Великий грех всем нам, люди, что забыли вы все страшное. Чего забывать-то нельзя? Нашим внукам знать надо этой датой, ставшей уже безвестной, я предваряю свой рассказ и днем 23 августа я завершу изложение первого тома. Люди, бойтесь 23 августа. Глава вторая. Был у меня товарищ Из Рима Дучи отъехал в свою резиденцию Рокка да Ле А настроение у него было сумбурное. Как бы не относиться к Муссолини, все же читатель надо признать, что римский диктатор шкурой чувствовал события лучше Гитлера. У меня записывал он в дневнике: постоянное и всё усиливающееся предчувствие кризиса которому суждено погубить меня. Угадывая развитие событий в Африке, где застрял Роммель, Дучи ощущал угрозу со стороны Марокко. Это был удобный плацдарм для высадки десанта. Хотя Гитлер считал, что опасность десантов угрожает в заснеженных фьордах норвежского Финмаркина. Дучи Хандрил. Галяцучану взять его настаивал на разрыве с гитлеровской Германией, пока не поздно. Пока наши головы держатся на плечах, пока вся Италия не переставлена на костыли. Мы говорим, что от этой войны зависит судьба фашизма. Верно ли? Не лучше ли повышать дух народа упоминанием о чести нации, о патриотизме как непреложной идее? стоящий над людьми, над временем, над фракциями. Это приведет к разобщению народа и партии, но в "Новой Италии" доказывал Чан. Народ уже давно живет отдельно от партии, а партия существует сама по себе. Итальянцы способны пожертвовать своими родины, но в степях России они не желают погибать за идеалы партии, которые пресостались шкурники, карьеристы и просто жулики. В это время фашистская партия насчитывала в своих рядах 4 миллиона 770 тысяч 4.770.700 человек и доче верил в свое могущество. Мне стоит шевельнуть бровью, как миллионы фашистов сбегутся на площадь перед палаццо Венеция, аплодируя мне и готовые умереть за наши идеи. Оставь меня с партии, а сам убирайся к своим босикам, которых ты именуешь народом. Не так давно в больнице для умалишенных умер сын дучи Бенито Альбино, рождённый от масажиски Иды Дельсер, который дучи придя к власти, сам же и уморил, тоже в бедламе. Сейчас при нем, помимо известной Клары Питачи, что орал на улицах Рима хочу ребенка» от дучи Составили еще две женщины, некая Анжела и очень красивая официантка Ирма, что никак не радовала жену Муссолини, Донну Ракеле. Дуче запутался в бабах, как в политике. А в политике он погряз, как и в распутстве. Но его утешало и бодрило мнение ветеранов фашистской партии, которые восторгались его мужской потенцией. У нашего дуче вот такая громадная мошонка, а в ней чего только не водится, потому и кидается на бабёнок. Мусталини листанул настольный календарь. Что там ромились? Когда доклад Уго Кавальеро. Сразу, как только Гитлер возвысил Ромиле до чина фельдмаршала, дуче поспешил произвести в тот же чин и Уго Кавальеро который был начальником генштаба. Первый вопрос Муссолини. Уго, каковы успехи моей армии в России? Итало Гарибольди извещает, что наши солдаты имеют большой успех у русских колхозниц, которые их же и подкармливают. Понятно, от чего такая щедрость. Сразу сообразил доч Где еще русские колхозницы могли видеть таких отважных и бравых ребят, в ботинке которых заколочено точно по уставу сразу 72 гвоздя.